Кларк Эштон Смит Вторая тень Имя мое — Харпетрон. Так называли меня в Посейдоне. Но даже я сам, последний и лучший из учеников «Мудрого Авикта»,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 брошу из окна в морские волны, дабы существа, в которое мне суждено перевоплотиться, не уничтожило запись о том, что случилось. И кто знает, может, моряки из лефары, проплывая здесь по пути в Умбу и Пниору в высоких триремах, найдут цилиндр, или рыбаки поймают его в свои сети. Тогда, прочитав мою историю, люди узнают правду.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 Мы вызывали к жизни тех, кто лежал в запечатанных гробницах, кто обитал в чёрной страшной пустоте за пределами известного мудрецам пространства и времени. Немногие из людей дерзали посещать наше прибежище здесь, среди источённых ветром обнажённых утёсов. Но множество гостей, описать которых не в силах язык человеческий,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 что отдавались в покоях, как в опустевшей гробнице. И ветры, в бесильной злобе завывая, кружились у его высоких башен, но они стояли непоколебимо. Со стороны моря дом словно вырастал из отвесных скалы, но вокруг есть узкие проходы, где искривлённые карликовые кедры склоняются перед яростью налетающего шквала. Гигантские мраморные химеры стоят на страже обращённых к суше порталов. Громадные каменные изваяния женщин сторожат квадратные портики там, где бьются о скалу волны прибоя. Величественные статуи мумий расставлены во всех покоях и вдоль проходов. Но кроме них, а также созданий, которых мы вызывали, никому было разделить с нами наше одиночество.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 ибо на пожелтевших страницах манускрипта в Туле были начертаны кровью руны, с помощью которых маг был способен вызвать демонов пятой и седьмой планет, прочитав эти письмена вслух в час восхода названных светил. Волшебники Изму оставили описание того, как приоткрыть врата отдаленного будущего. Нашим же предкам, Атлантам, были ведомы пути межатомами и дороги к далеким звездам. Но Виктор жаждал проникнуть в самые страшные тайны, получить безразделенную власть над миром. И вот, на третий год моего ученичества, в руки ему попала блестящая, словно зеркало, пластина, оставленная давно исчезнувшим змеиным народом. Когда отлив обнажил крутые утёсы, мы спускались под скрытым в гроте ступеням к окружённому стеной скал и изогнутому как полумесяц берегу.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 И волны лепетали, шурша на влажном песке, словно порчёвые наряды бегущих девушек. За набегающей волной, в клубке ржаво-бурых морских водорослей, мы заметили что-то сверкающее солнечным блеском. Я бросился вперёд, и прежде чем волна отхлынула, унося с собой находку, выудил её из гнивших водорослей и отнёс Авикту. Это была пластина,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 И ветры шумели вокруг белых башен, и мы не переставали биться над разгадкой неведомых письмён, творя разнообразные заклинания. Всё дальше и дальше проникали мы в тёмное царство неизведанного, стараясь приоткрыть врата бесконечности. Время от времени Авикт вновь пытался найти способ прочесть надпись, расспрашивая вызванных нами гостей об её толковании. Наконец,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 Потом мы вместе произнесли формулу, отсылая полуистаевший дух бита в отделённую от нас тысячелетиями эпоху змеиного племени. Через некоторое время мы совершили новый обряд и произнесли заклинание, дабы вернуть дух бита в наше время. Перед нами предстал призрак, подобный рассеинному в воздухе лёгкому пару. И голосом еле слышным, как замирающее эхо исчезающих воспоминаний, указал нам ключ к загадочной надписи, найденной им в отдалённом прошлом, когда на земле ещё не было человека. После этого мы уже ни о чём не стали спрашивать бита и позволили ему возвратиться в царство вечного сна и забвения.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 могло покорить себя какого-нибудь духа или силу, пред которые оказались беспомощны мои заклинания. Итак, видя, что Авикт упорствует в своём намерении и признавая власть учителя, я согласился, хотя и не без страха, помочь ему в опыте. И тогда мы, дождавшись благоприятного расположения звёзд и точно определив час, собрались в покоях, где обычно совершали ритуалы,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 Мы начертали свежей голубиной кровью треугольник на мраморном полу. А Викт стал в одном углу, я в другом, а в третьем мы поместили иссохшую тёмно-коричневую мумию воина Атланта, носившего когда-то имя Ойгос. Находясь внутри треугольника, мы за Виктом держали между пальцев обеих рук медленно талеющие сальные тонкие свечи, вытопленные из жира мертвецов. и держали их так, пока они не догорели до конца. А в вытянутых, распростёртых ладонях мумии Ойгаса, словно в неглубоких кадилах, горели тальк и азбест, разожжённый известным лишь нам способом. Сбоку на полу обозначили мы неразрывный эллипс, составленный из бесконечно повторяющихся, сплетённых друг с другом двенадцати тайных знаков Оумора. Ебо здесь мы могли найти убежище, если вызванный дух проявит враждебность или откажется повиноваться. Мы ожидали до тех пор, пока не взошли северные созвездия, как было предписано змеиными магами. И когда зловонные свечи догорели меж наших обожжённых пальцев, а талька и асбест превратились в золу на изъеденных ладонях мумии, Авикт произнёс слово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 Подумав о том же, почувствовал тайное облегчение. Мы стали расспрашивать мумию Ойгаса, дабы узнать, не ощутил ли он возле нас присутствие чего-либо чужеродного, ибо мертвые приобретают чувство, отсутствующее у живых. И мумия, получившая дар речи благодаря искусству некромантии, ответила отрицательно. «Поистине», — промолвил тогда Авигт,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 Море, наступая в часы прилива, яростными белопенными валами с рёвом билось о крутые скалы. Ветры мчались мимо нас, завывая в своём неутихающем гневе, огибая тёмные кедры, склонявшиеся под их дуновением, как ведьмы склоняются под дыханием Тарана, повелителя зла. Поглощённый новыми опытами и магическими ритуалами, я почти забыл о нашей неудаче.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 Изучая начертанные кровью руны Гипербореи, я увидел, что пятно продвинулось ближе к тени Авикта, возвышаясь у стены над его сиденьем. Оно словно источало зловонные кладбищенские миазмы, гораздо более отвратительные, чем язвы прокажённого, и я не мог вынести этого. Я вскрикнул полный ужаса и омерзения и поведал обо всём учителю Заметив наконец тень, Виктор внимательно рассмотрел её. И лицо учителя, изрытое глубокими морщинами, не выразило ни страха, ни отвращения. Это тайна, недоступная моему разуму и превосходящая мои знания, наконец сказал он.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 Когда всё было готово для того, чтобы задавать вопросы неведомой тени, она подвинулась ещё ближе к тени Виктора, так что пространство между ними было не шире жезла некроманта. И тогда мы подвергли странную тень допросу, пытаясь всеми возможными средствами добиться от неё ответа. Вопросы исходили и из наших уст, и из глубины мумий мраморных статуй.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 Никакое заклятие не имело силы над зловещим чёрным пятном, явившимся помимо нашей воли. А Виктор был беспокоен, изобразив на полу кровью, смешанной с пеплом, элипс оморы, куда не может проникнуть ни дух, ни демон. Он вошёл в очерченное им пространство, Но и туда, внутри эллипса, словно жидкая краска или какое-то гнилостное истечение, проникло чёрное пятно, неотступно преследуя Виктора, и пространство между ними стало ещё меньше. На лице Виктора ужас проложил новые морщины, и лоб покрылся каплями пота.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 Но я поклялся всегда и во всём быть послушным его воле, к тому же я понимал, что вдвойне бессилен бороться с неведомым врагом, перед которым трепещет сам Викт. Итак, попрощавшись со старцем, я вышел из увеянных ужасом покоев, с трудом переставляя дрожавшие ноги.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 Словно Викт стал безумцем, силищимся скинуть с груди свое невидимого демона. Больше я не оглядывался. Я бросился бежать по тёмному проходу к порталу, выходящему на террасу. Ущербная луна, угрожающе багровая, нависла над утёсами. Тени кедров в прилунном свете казались длиннее, Они колыхались под порывами бури, словно раздутые ветром одеяния занятых хорожбой волшебников. Наклонившись вперёд, чтобы одолеть силу ветра, я пробежал через стирал сукнаружную лестницу, ведущую к лестнице, крутой тропинке, вьющейся среди нагромождений скалы и провалов позади дома. Подгоняемый страхом, я уже приблизился к краю террасы, но не мог достигнуть верхних ступеней лестницы. Ибо мраморный пол словно выскальзывал у меня из-под ног, и края террасы маячил перед глазами недоступный, как горизонт. Я задыхался. Мне казалось, что я бегу, не останавливаясь, но ни на пядь не сдвинулся с места. Наконец я оставил тщетные усилия,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 Кожа приобрела неопределённый грязно-гнойный цвет, ранее присущий тени, и контуры головы в точности уподобились верхней части чёрного пятна. Руки разительно отличались от конечностей какого-либо земного существа. Туловище, скрытое одеждой, непомерно удлинилось, приобретя тошнотворную извилисто-гибкость. С лица и пальцев, казалось, Сочились капли полужидкой разложившейся матери, и сопровождавшая эту фигуру тень, подобная сгустившемуся текучему миазмом, повторяла уродливые очертания того, что когда-то было моим учителем, словно страшный двойник, описать который я более не способен. Я пытался крикнуть, громко произнести имя Авикта, но ужас иссушил горло. искавал язык. Осущество, некогда бывшее авиктом, молча поманило меня. Ни слово не вырвалось из этих живых, но уже полусгнивших уст. Оно не отводило от меня чёрных провалов в глаз, того, что некогда было глазами, но превратилось в сочившуюся мерзость. Разложившимися, изъязвлёнными, опухшими пальцами ухватило оно меня за плечо. и повело задыхающегося от омерзения вдоль прохода, где стояла в окружении себе подобных мумия Ойгаса, помогавшего нам, когда втроём мы произносили заклинание змеиного племени. В лучах светильников, освещавших покой ровным бледным пламенем, я увидел мумии, замерзшие вдоль стену в вечном спокойствии. Каждая стояла на предназначенном ей месте». Каждая отбрасывала длинную тень, но рядом с огромной узкой тенью Ойгоса на стене было безобразное тёмное пятно, точно такое же, как то, что преследовало учителя, а ныне слилось с ним в единое целое. Я вспомнил, что Ойгос, когда участвовал в ритуале, повторил вторым после Авикта неведомое слово и понял, что настал черёд Ойгоса.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 смотрел, как другое такое же существо подползает к высокой и узкой тени Ойгоса, и вторгаясь в его иссохшее, пропитанное ароматными смолами тело, превращает его в такую же отвратительную слизистую массу, какой теперь стало Викт. И я слышал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 ограничиться превращение теми тремя, что вызвали неведомого демона, либо распространится на весь род человеческий. Но всё это и многое другое станет мне известно очень скоро, ибо настал наконец мой черёд, и тёмное пятно теперь преследует мою тень, продвигаясь всё ближе. Воздух словно сгустился вокруг меня. И кровь леденит от несказанного страха. Подвластные нам демоны и духи бежали, покинув дом Авикта, и огромные каменные женщины, рядами стоящие у стен, охвачены дрожью. Но ужасное чудовище, что некогда было Авиктом, и второе чудовище, ранее носившее имя Ойгас, не покидают меня. Не дрожат более и не чувствуют страха.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 Я взял блестящую треугольную пластину, разгадка которой принесла нам гибель, и вышвырнул её из окна прямо в море, в надежде, что больше она никому не попадёт в руки. А теперь я должен закончить это послание людям, заключить его в запечатанный цилиндр от элиты из прочного медного сплава и пустить его по волнам океана. Ибо зловещее чёрное пятно только что почти вплотную приблизилась к моей тени. И расстояние между ними не шире жезла мага. Кларк Эштон Смит. Вторая тень. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.